«Глава тридцать седьмая. И все-таки я ее где-то видел», — произнес менжинский «Кого?» — не понял Илья Евсеевич. «Да медсестру эту». «Послушай, Леня», — внезапно разозлился Флерковский, — «у меня...» «То есть у нас серьезные проблемы, а ты о бабах». «Мне кажется, что решение нами принято, ты...» «Не стоит беспокоиться», — поспешил успокоить босса Минжинский. «На днях я переговорю с человеком, который поможет». Он тянуть не будет. Деньги, конечно, попросит немаленькие, но зато результат стопроцентный. На днях поговоришь. Потом этот человек тоже на днях начнет подготовку, это растянется на месяц. А вдруг за это время с ребенком что-то случится? Все будет сделано быстро. А за мальчика не волнуйтесь, он под постоянным наблюдением. Даже в зоопарке за ним следили мои люди».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 Почти пятнадцать лет Илья бился за свою судьбу, за свое место в жизни, ждал приближения звездного часа. И вот теперь, когда все уже в его руках, какая-то мелочь не дает спокойно жить. Имя этой мелочи — Олег Игнатьев. Не Олег Флерковский даже, а, следовательно, и не родственник вовсе. Мальчик глупый и неразумный, не представляющий, что такое деньги и власть. Маленькое существо —